комментарий к седьмому преданию. Несколько лет назад были обнаружены фрагменты древнего литературного произведения. Судя по всему, сочинение было объёмное, и хотя до нас дошла только малая часть, содержание позволяет предположить, что это был сборник басин, повествующий о различных членах братства животных. Последние архаичные, содержащие в них мысли и стиль изложения сегодня звучат для нас странно. Ряд исследователей, изучающих эти фрагменты, согласно с резонам в том, что они скорее всего сочинены не самими. Заглавие упомянутых фрагментов Эзоп. Следующее седьмое предание тоже озаглавлено Эзоп. Это исконные заглавие, дошедшие до нас из седой древности вместе с самим преданием. Что это значит, спрашивает себя исследователь? Резон естественно ведёт здесь ещё один довод в пользу своей гипотезы, что авторство всего цикла принадлежит человеку. Большинство остальных исследователей цикла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 В этом предании человек окончательно забыт псами. Не многочисленных представителей рода Люцкого, которые живут вместе с ними, псы не воспринимают как людей, называя эти странные создания вебстерами по фамилии древнего рода. Однако слово вебстер из собственного существительного стало нарецательным. Люди стали для псов вебстерами.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 эторе принял, чтобы стереть память о человеке. Старые родовые предания забыты, говорит Дженкинс. Резон толкует это как сознательный заговор молчания, призванный оградить достоинство псов и, пожалуй, не такое уж альтруистический заговор, как старается изобразить Дженкинс. Предания забыты, говорит Дженкинс, и не надо их извлекать из забвения. Однако же мы видим, что они не были забыты.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 Они с человеком из одного племени. Если существовал человек, вероятно, существовали и мутанты. Всю развернувшуюся вокруг цикла полемику можно свести к одному вопросу. Существовал ли человек на самом деле? Если читатель, знакомясь с преданиями, станет в тупик... Он, а тажится в превосходной компании. Учёные, специалисты, всю жизнь посвятившие исследованию цикла, пусть даже у них больше информации, пребывают в таком же тупике.